Глава четырнадцатая. Тайна четвертого садовника. Потапова всю ночь преследовали кошмары. Ему снилось, что это он проглотил жемчужину, потому что не наелся за обедом, и теперь она брыкалась у него в животе, скандируя «Рентген! Рентген! Рентген!». Потом за Потаповым погнался Великий Кракен. Потапов попытался закопаться в мох, но Амэнуано выкопал его оттуда со словами «Я смотритель мхов, не порти зеленые насаждения». Великий Кракен догнал Потапова и, конечно, съел бы его, если бы не героизм левой, любимой потаповской головы. Она изогнулась иероглифом «Просветленное сердце» и откусила Кракену сразу пять щупалец». Но, как в сказке у змея Горыныча отрастали отрубленные головы, так откушенные щупальца отросли в тройном размере и... И, наверное, на этом история про Потапова закончилась бы по причине летального исхода для главного героя, но Потапов вовремя проснулся. Фуф! Он сел на футон и огляделся, не спрятался ли где великий Кракен. «Было еще очень рано. Спать совершенно не хотелось, а до завтрака и начала заседания еще не менее двух часов. Пойду погуляю», — решил Потапов. «Что-то в этом сне было правильное. Мхи, смотритель мхов. Пойду гулять в другую сторону от пруда, туда, где растет мох». Потапов тихонько вышел из павильона, где спали умученные вчерашними событиями драконы, прошел мимо пруда, кивнул каменному карпу, который за ночь совершенно не продвинулся вверх, и направился вдоль галереи в сад мхов Кокедера. Сад мхов, в отличие от сада камней, Потапову нравился. Он и дома любил сумрачные низины с замшелыми стволами. А здесь мхи были невероятными. Очень чистенькие и гладкие, будто каждый стебелек мха вручную воткнули в землю, да еще и подстригли под бархат. Они отливали на неровностях рельефа неожиданными бликами. В низинах цвет мха сгущался до черно-синего, А на пригорках, высветленный солнцем, мох отсвечивал розовато-золотистым сиянием, и между этим черно-синим и золотым располагались все оттенки зеленого. Опавшие красные и розовые кленовые листья горели на фоне мха, как будто под каждым листком включили лампочку подсветки. Между бархатными пригорками и нарочито лохматыми, как модные подростки, кочками пробирались ручьи. Ручьи казались до удивления настоящими, словно они тут сами пробились из-под земли, вопреки воле садовника. Хотя Потапов понимал, что все продумано. Через ручьи перекидывались плети длинных трав с синенькими цветами. По краю ручьев цвело что-то мелкое, белое и желтенькое. Потапов потрогал один цветочек. Тот ткнулся жёлтой головенкой в теплую потаповскую ладонь. По нельзя было ходить, только по дорожкам и по длинной крытой галереи, но Потапова это не раздражало. Топтать такое совершенство казалось кощунством, как если бы расстелить на линолеуме лизу и попрыгать на ней. Потапов дошел до очень красивого места. кны уступали место бамбуку под багровыми ветвями последних кленов стояли каменные фонари тоже замшелые в глубь бамбуковой рощи уходила дорожка из плоских камней утопающих в особенно пушистом мху такие дорожки называются тобиичи хотя потапов этого не знал идти по ней не разрешалось В начале дорожки лежал камень, чуть больше кулака, обвязанный веревкой с изящным узелком. Это означало «не ходите туда». У нас бы цепью перегородили, пять плакатов повесили «не ходить», «штраф тысяча рублей», «осторожно, злая собака», «проход запрещен», «не влезай, убьет», и народ бы все равно перелез через цепочку и пошел. А тут просто поставили камень, покачал головой Потапов. нравится Прозвучал над ухом Потапова вкрадчивый голос. Потапов вздрогнул, хотя пугаться было решительно нечего. Это Амэнуано неслышно подошел сбоку. — Да, — сказал Потапов, — мхи почти такие же красивые, как розы и эти ваши... а, камелии. — Мхи совершенны, — сказал Амэнуано. Не случайно мох упоминается в государственном гимне Японии. У японцев текст гимна самый древний в мире. Он взят из сборника стихов X века Кокинсю. «Императора век, тысячи, миллионы лет длится пусть, пока камешек гравия не вырос в скалу и не оброс мхом». «Ничего себе!» — удивился Потапов. «Пойдем, друг, я покажу тебе самое красивое место!» И Амэноано перешагнул через запрещающий камень. «Эй, туда нельзя!» — воскликнул Потапов. «Это туристам нельзя, а мне можно, я же смотритель мхов!» — улыбнулся Амэноано. «Понимаешь?» Это все-таки храм, а не только аттракцион для туристов. Есть некоторые уголки для монахов, куда не пускаются чужие, где всегда пусто, где хорошо молиться и предаваться медитации. Бамбуковая роща для этого — самое подходящее место. Ты знаешь, почему эмблемой нашего конгресса выбрали стебель бамбука? Конгресс проводится один раз в столетии — И бамбук тоже цветет один раз в столетие. Причем все деревья в бамбуковой роще зацветают одновременно, независимо от возраста. Говорят, это невероятное зрелище. Я еще не видел, но я увижу. У меня удивительная работа, друг Потапов. Здесь, в саду мхов, Амэно был другим. не ответственным и строгим членом организационного комитета Конгресса, а просто радостным молодым драконом Аме, увлеченным своей профессией. Они прошли по запретной дорожке. Потапов вертел головами, стараясь уложить в память всю невероятную красоту, переливающуюся зелеными волнами. «Я ошибался», — тихо сказал он, — Мхи красивее, чем розы и камелии. «Ага, ты понял!» — обрадовался Амэ. «Смотри вон туда! Только мох и бамбуковые стволы! А какое совершенство линий и оттенков! Какие формы упавших стволов, словно облитых бархатными тканями!» «У нас в лесу мох не такой бархатный!» — признал Потапов. — У нас он непричесанный какой-то и кусками свисает. — У нас он такой же в диких лесах, — кивнул Амэ. — Но это же сад мхов. Садовники следят, чтобы все было как надо. Выщипывают лишний волокна мха, убирают мусоринки, красиво раскладывают на зеленой поверхности красные кленовые листья или опавшие цветы. Наша красота продумана как сложное историческое полотно или конструкция синкансена. В одной японской книге описано, как каждое утро в усадьбе знатного человека садовник сметал с дорожи копавшие в беспорядке сосновые иголки, а потом снова живописно раскладывал их по дорожкам. Пойдем. Я покажу тебе, как работают садовники. Это недалеко, мы успеем к завтраку и началу заседаний. — Погоди, Аме, я фонарь рассмотрю, — попросил Потапов. — Какой необычный. Мне ваши каменные фонари очень нравятся. Замшелые, они как из сказки. — ну согласись, друг Аме, они все-таки странные. — Но что это за фонарь, если он не горит? «Его можно зажечь», — возразил аме «Иногда туда светильник вставляют, но, в принципе, это неважно Они и так красивы. А главное — это красота». «Не, у нас в доме не повесят красивую люстру, если ее нельзя зажечь», — сказал Потапов. «А этот, какой забавный! Почему у фонаря такая плоская крыша?» Очень похоже на наш уральский гриб обабок или подберезовик, когда он перерос и уже немножко подгнил. Такой же плоский и слегка оплывший камень сверху. Это не просто фонарь. Это юкими. Фонарь для любования снегом. Что? но это у вас в России снег лежит полгода и всем надоел. А у нас в Киото он выпадает на часок, и все бегут любоваться и стихи сочинять. У фонарей, Юки-ми, специально сделана плоская крыша, чтобы снега побольше поместилось, и он не сразу сполз. Но если фонарь зажечь, камень нагреется, и снег растает? Так не надо его зажигать. Любуйся снегом, а не огнем. В мимолетности красоты снега есть своя прелесть. Ага, мимолетность снега. Лёг в октябре и лежит до апреля. Вспомнил родину Потапов. Эх, друг Потапов, жаль, что времени мало. Я бы хотел показать тебе красивейшие сады для чайной церемонии. Они малы, изысканны и полны символов. Там знаменитые фонари и прославленные каменные сосуды для омовений. Сосуд для омовения — это обычно большой камень с выдолбленной серёдкой для наливания воды. «О, я видел такое в как — вспомнил Потапов. «Там в воде плавали кленовые листья. Очень здорово смотрелось». «Нет-нет, это другой сосуд, в который кладут листья или цветы», — поправил Амэнуану. «Каменные сосуды и фонари так любят в Японии, что иногда это доходит до абсурда». У нас в Киото, в храме Котоин, хранится знаменитый сосуд, сделанный из камня от фундамента императорского дворца в Корее, и красивый каменный фонарь работы знаменитого мастера. Этим сосудом и фонарем владел знатный и богатый даймё и храбрый военачальник периода Мамояма по имени Хасокава Тадоики. Периода чего? — не понял Потапов. «Это 1568-1600 годы», — объяснил Аменуано. Тадаоки так любил свой каменный фонарь и сосуд для омовений, что брал их с собой, когда переезжал из Киото в Эдо, так тогда назывался Токио. «Между Киото и Эдо более 500 километров, и синкансенов тогда не было», Спутники добирались пешком и в носилках две недели, а если разливались реки, то и все четыре. Ух ты! Такую тяжесть переть за столько километров! И прямо сам этот Тадаоки тащил на себе две эти каменюки? Какой молодец! Нет, что ты! Он же богатый человек, у него сотни слуг, может, тысячи. Слуги и несли. А, -а, а разочаровался Потапов. «Я думал, он сам нес». «А если слуги, то от чего бы и не взять? Слуг много. Можно каменный водопад с карпом заодно прихватить с собой в Эдо». «Ты не понимаешь. Это пример любви к искусству», — сказал Аменуану. «Показывает изысканность вкуса Даймёта Даоки». «Легко любить искусство за чужой счет». — подумал Потапов, но не сказал, чтобы не обидеть аме, который, похоже, искренне восхищался этим, Тадаоки. «Вот и садовники», — показал Амэ Потапов увидел трех человек в рабочей одежде. Они стояли на коленях, в руках у них были пинцеты и маленькие лоточки. Они выщипывали из плотной и, на потаповский взгляд, безупречной плоскости мха что-то миниатюрно лишнее. «Конитива, Аменуано сама», — поклонились они. Амэ кивнул и спросил, «А почему вас трое? Где Широ?» «Его сегодня нет, господин», — снова поклонился один из садовников, самый старый. «Вчера он работал до темна. Мы говорим, уже ночь, пора домой. Ширу говорит, идите, я буду еще работать. Нам стало стыдно, и мы тоже остались. Хотя работать при свете луны только портить мог. Тем более Ширу плохой садовник, он и при солнечном свете допускает брак». «Вы поступили неправильно», — нахмурился Амэну «Ночью недопустимо ухаживать за мхом». можно вслепую загубить хорошее растения да господин хором сказали все трое и поклонились но мы не могли уйти и отдыхать пока широ работал объяснил старик садовник это стыдно хотя он гнал нас он почему то хотел остаться один вы ему в чем то мешали задумчиво сказал аменноано что было дальше и оши «Мы решили все-таки пойти домой», — продолжил старый садовник. «Мало ли что придумает этот сумасшедший немой Гайдзин». Но я беспокоился за мхи. А вдруг Широ сошел с ума и начнет буйствовать и топтать мох? Я спрятался за вон тот каменный фонарь. Широ еще немного поработал, потом встал и огляделся. Он увидел, что нас нет, и удовлетворенно кивнул и пошел в сторону пруда». Но он сделал только пять шагов, как к нему подошел большой серый дракон. Прямо по мху он топтал драгоценный мох. — Варвар! — содрогнулся Амэнуану и сжал кулаки. — Я хотел броситься на него, но мне показалось, что правильнее будет подождать и выяснить, в чем дело. Я ошибся, мой господин. Нет — Нет-нет, Иоши, ты старый мудрый человек, ты все сделал правильно, рассказывай дальше. Рассказывать почти нечего, вздохнул Иоши. Они еще несколько минут топтали мох и что-то обсуждали. Я стоял далеко и не слышал. Большой серый дракон говорил надменно и сердито, а Широ оправдывался. Потом Широ начал говорить сердито, а дракон замолчал. Потом они пошли куда-то. И все. «Сегодня мы с Себеро и Хироки все утро выправляли то, что они вчера натоптали!» «Почему ты назвал Широ немым Гайдзином?» — спросил Амэнуану. «Он не немой, а Гайдзин — это презрительное название иностранца!» «Потому что Широ не японец!» — опять поклонился Иоши. «Он чуть-чуть говорит по-японски имеет узкие глаза, но это не делает его японцам». «Но ведь вы работаете с Широ третий, нет, четвертый сезон?» «Нет, господин, это не тот Широ. Тот Широ не пришел. Вместо него неделю назад явился этот Широ». «Иоши, ты должен был рассказать мне все это вчера вечером, когда пришел большой серый дракон!» — воскликнул Ама Ноану. «Ты предотвратил бы большое несчастье!» «Я так и хотел, господин!» — поклонился Иоши. «Но Себеро и Хироки подняли меня на смех. Они сказали, старый Иоши совсем выжил из ума. Он насмотрелся гайдзинских фильмов боевиков, и ему везде мерещатся шпионы». и старик кивнул в сторону двух молодых помощников. Те потупились. «Так», — сказал Амэнуану, — «смеяться над пожилым человеком невоспитанно и нарушает заветы Конфуция. Вы оба уволены за непочтительное отношение к старшим. Я не могу доверить мои драгоценные мхи людям, которые не уважают старость и не помнят Конфуция». «Скорее, Потапов, скорее, вдруг мы еще успеем!» «Иоши, куда пошли этот лже-широ с сэром Севелом, ну, с серым драконом?» «Вон туда, где окраина бамбуковой рощи», — показал Иоши. «Туда мы складываем старые бамбуковые стволы после санитарной рубки». «Скорее, Потапов!» Они побежали по едва заметной тропинке. Ухоженный сад мхов скоро кончился... Началась бамбуковая роща Сагану. Потапову было немного не по себе, но он не мог не любоваться удивительным геометрическим миром, сквозь который они бежали. Вертикали зеленых гладких бамбуков были перечеркнуты короткими горизонталями границ между секциями стволов, а солнечные лучи падали сквозь вертикали бамбука косыми линиями строго параллельно. Получалась какая-то безумная иллюстрация к теме смежных и соответственных углов при пересечении параллельных прямых секущей. На земле лежали упавшие стволы, в геометрию не вписывавшиеся. Да, не каждый бамбук доживает до своего цветения. Большинство растений умирает, не дождавшись возможности предъявить миру свой цветочек. Потапово это казалось несправедливым. А Мэно не обращал внимания на эту красоту. Он был невероятно встревожен, хотя и старался делать лицо, казаться невозмутимым согласно своим японским меркам приличия. Потапов не нервничал. Он вообще не понял, что произошло. Но, подумаешь, пошел куда-то непослушный садовник с сэром сейвелом Ну и что же, теперь и бамбуком не любоваться? — Где-то здесь. Остановился Амэнуану. «Видишь сложенные бамбуковые стволы? Рощу надо прореживать, убирать больные деревья. Время от времени срубленные деревья вывозятся с территории храма. Впрочем, бамбук — не дерево, а трава». «Да?» — удивился Потапов. «Ничего себе травка! А это бамбуковая роща высотой с двенадцатиэтажный дом — это японский вариант газона?» аменоано не ответил. Он бросился к куче бамбуковых стволов, заглянул под них, перешел к следующей поленнице. Потапов тоже стал осматривать лесоповал, не понимая, что они ищут. Если же мчужину, так ее тут никогда не найти в этих бесконечных бамбуковых завалах. «Вот он!» А отодвинул бамбуковое бревно Под небрежной кучей бамбука лежал сэр Севилл.